Жил-был на свете поросенок. Звали его Икар. Да-да, не удивляйтесь, Икар. Он был очень веселый и мечтательный поросенок. А о чем мечтал поросенок и что из этого вышло, об этом вы услышите в сказке про поросенка, который учился летать. 그리고 그때쯤에 Аги, цветы друзья, по сороки скворцы весенницы. Летают над миром прекрасные птицы. Летают, вьются, плывут и парят. И сами как звёзды на солнце горят. Как бы ходил ей ночи и дни, Порхать над землей в небесах, как они, И крюкать под солнцем задорно и звонко. Прошу, помогите друзья поросенку. И вот однажды наш поросёнок так размечтался, что бегом побежал к волшебному источнику Просить, чтобы тот исполнил его заветное желание. Ух, хуря-хуря. Здравствуй, волшебный источник. Я пришел просить тебя. Добрый день, Икар. Что ты задумал, поросенок? Я хочу научиться летать. Давно хочу. Ты поможешь мне, волшебный источник? Я могу сделать так, что ты полетишь, раз тебе очень хочется. Ура! Спасибо тебе, Подожди, волшебность. Подожди. Не торопись благодарить меня. Ты полетишь, Но для этого тебе сперва придется стать птицей. Ой, нет, нет, не пойдет. Я не хочу становиться птицей. Я хочу остаться поросенком. Но не простым поросенком, а поросенком, который умеет летать. Но это невозможно, Икар. Поросята не могут летать. Летают птицы и бабочки, и жуки. Но поросята нет. Поросята не летают. Это неслыханно. Мне очень жаль. Прощай, волшебный источник. и поросенок грустно-грустно побрел домой. А по дороге он думал только об одном. Как бы ему все-таки научиться летать? Конечно, оставаясь при этом поросенком. На другое утро пораньше икар пошел в лес. Стояло лето, и в лесу пели птицы. Поросёнок вышел на поляну, прислушался, огляделся и заметил рядышком на ветке свою старую знакомую. Да! Да! Любопытную ворону. Да! Доброе утро, ворона, ты добрая птичка. Дай мне, пожалуйста, одно, всего лишь одно твоё пёрышко. А зачем тебе воронья-пиройка? Я хочу научиться летать. Ты дашь мне одно пёрышко, дрозд даст. Одно даст Галка, если все птицы в лесу дадут мне по одному пёрышку. Поняла. Поняла, поняла. Бери мое перо, а я по лесу полетаю, птица зову. Ты уговоришь их дать мне поперышку. Я я, я скажу тебе спасибо. А я отвечу, пожалуйста, Икар. Мы же с тобой старые друзья. Икар! Эй, Галка! Кукушка! Снегирь! Воробей! Летите сюда поскорей! Нисвите все по пёршку. Поросёнок Пикар хочет научиться летать. Каш! И вот лес зашелестел крыльями, и на поляну стали слетаться Пикару птицы. Здравствуйте, сановники, спешите, спешите. Quan Если помочь по расетку решите, то тодыти запливороны кидроты И те нам трошкече си не жава И! Лети, лети, если Ребят, хотите. на север возраться. День-день путь Дивенька на земле Слететь на, на, на дорогу Хочется! И вдруг Налетели пчелы Мы принесли Дивень Наш з воском мы склеиваем наши соты в ж-ж-ж-ж. Может, и тебе воск на что-нибудь пригодится? ж-ж-ж! Ты правда хочешь научиться летать? и г-р-р! Поросёк и вдруг, и г р р Спасибо вам всем! Вы мне так помогли! И воск мне очень пригодится. Сейчас я склею воском крылья. Вот, смотри. О, получились отличные крылья. Осталось только прихрупить их за спиной. Готово! Птицы летали вокруг икара, пчёлы жужжали. Поросёнок тоже пытался хлопать своими разноцветными крылышками. И тут к самому его носу подлетел старый воробей. Он очень придирчиво оглядел поросёнка. На горы, у самого берега моря. Змахну крыльями и э, полечу. Ха! А ну-ка, пошли! Я хочу посмотреть, что у тебя получится. Моё перо в твоём крыле во всяком случае есть. Значит, ты должен научиться летать. Поросёнок взобрался на вершину горы. Следом за ним туда взлетел воробей. На горе их уже поджидала компания любопытных зверюшек. Кошка, мышка и кролик. Привет, друзья. Я буду командовать тебе сам. Кхе -кхе. Внимание. Идёт по лугу в домик свой мышиная семейка, просторной клетки золотой щепечет канарейка. Червяк по камушку ползёт, цыплёнок маму ищет, Собака косточку грызёт, в лесу волчище рыщет. Да я летаю! Выше скалы, это мне не сниться, Наконец я поросёнком стал летающим, как тихо. Наконец я поросёнком стал, летающим как птица. Летаю я, летаю я, летаю я, как птица. А речке быстрой голубой гуськом плыву, то тята, чудесный лужи, дожди по и края, поросёнкам спешить козлёнка проучить бодливого соседа. Петух желает получить щипот зернах победу, а, а я летаю. Выше скалы мне не снится, Наконец я поросенком стал летающим, как птица. Наконец я поросенком стал летающим, как птица. Летаю я, летаю Лицам! Мяу! Глядите, икар поднялся высоко-высоко, почти до самого солнца, мяу! Ай да поросёнок, ай да молочина! А волшебный источник ещё говорил, что поросята не могут летать! Могут! Могут! В этот самый момент поросёнок так близко подлетел к солнцу, что воск, которым он склеил крылья, растопился от солнечного жара. Первый это заметила мышка. Ой, ой, ой, ой, ой крылья, крылья по пёрышку летят вниз, а, вниз, вниз. Кролик серенький, лови перья. Ловлю, только следом за перьями вниз летит самый кар. Нет, он уже не летит, он падает, падает. Бедный поросёнок. это со мной? Я, кажется, кувык, кувыркаюсь в воздух. Я лечу вниз. Нет, я падаю вниз. Ой, он плюкнулся прямо в горе. <с chord noise> Мокро холодно. Бегу-ка я домой. Бедный Кар совсем промок, Хорошо ещё, что он благополучно доплыл до берега. Поросёнок бросился бегом домой к маме. Мама обняла его, обсушила и принялась утешать. Не огорчайся, мой маленький кар ведь ты всё-таки летал. И мама дала своему поросёнку пирожное и джем в утешении. Мне стыдно на глаза показаться моим друзьям, мама. Я так расхвастался. Не просто поросенок, а поросенок, который умеет летать. А что вышло? Не летающий поросенок, а па -ба па па Ну, неправда, ну, Икар, ты летал. смотри как твои друзья уже здесь. И не вздумай прятаться, ведь они, наверное, пришли тебя поздравить. Ты молодец, Икар! Я люблю греться на солнышке, внизу на земле. А ты, ты чуть не влетел в самое солнце. Мяу. Тебе было, наверное, очень жарко, да, Игар? Мяу. Вот и болтых в воду, чтобы остыть, да? А ты слишком высоко залетел, поросенок. Я лично никогда не подлетал к самому солнцу. А как красиво ты летел, Игар. Да, вверх. Вниз. Да я не летел вниз я ну неважно неважно Главное, что ты летал Ты, ты летал, Икар В тот же вечер Икар пошел навестить волшебный источник Он заглянул в глубокий-глубокий колодец И поглядел на крошечный кружочек воды на самом дне Ты был прав, волшебный источник Поросята не могут летать. И по щеке поросенка скатилась слеза. Конечно. На самом деле поросята не могут летать. Но ведь ты летал, потому что тебя зовут Икар. Ну и что, что Икар? Есть сказка про Икара. Да? Расскажи скорее, пожалуйста. Это очень старая сказка. Давно-давно древние греки сочиняли сказки про богов и героев. Свои сказки они называли мифами. Был один миф про юношу Икара. Значит, меня назвали Икаром честь древнегреческого Икара? Да, наверное. Ну, слушай. Миф про юношу Икара и про его отца Дедала, искусного мастера. Вместе с отцом Икар должен был убежать от злого царя. И чтобы перелететь через море, они сделали себе из перьев крылья и склеили их воском. Совсем как я, а я-то думал, какой я умный, догадался. Ну и что было дальше с тем Икаром? Отец просил Икара не подниматься слишком высоко, но Икар его не послушался и полетел прямо к солнцу. Совсем так, как ты, поросёнок Солнце! Растопила воск на его крыльях и... И дальше было почти так же, как со мной, да? Почти. И как это я догадался склеить крылью воском? Вот чудо! Тебе ведь очень захотелось летать. А когда чего-нибудь очень хочется, вот ты и полетел и летал выше головы. Ты у нас, молодчина Поросяты не летают, поросяты не летают, Надвердят лучебники. Поросяты не летают, поросяты летают, Говорят волшебники. И все же поросятов случается порой. Летают, летают, летают над землей. летаю слетаю летаю над землею поражало мне птицы поражало мне птицы говорят бивало и мне так не научиться и психологи и всё же поразится случается аром летаю летаю летаю летаю Арио, летают, летают над Поросёнок высвесётся, Поросёнок высвесётся. Птицы умиляются. Как же это удается, Как же это бывает? удивляются, а просто просята случается порой, летаю, летаю, летаю над землёй. لتاوت لتاوت لتاوت